Глава 38. Как только разговор с Лив закончился, Аббат приказал Афанасиусу доставить ему из библиотеки папку с личным делом брата Сэмюэля. Также он потребовал все личные дела Карминов. В его голове уже сложился план. Плохо, подумал Аббат, очень плохо. Аркадиан звонил ей. Это было просто немыслимо. Никто не мог войти в цитадель, если у него были родственники. Отсутствие семейных уз гарантировало, что человек не будет отвлекаться от работы, которая ждала его в священной горе, на душевные переживания и не будет подвержен искушению пообщаться с внешним миром. Безопасность цитадели и сохранность ее секретов были главными приоритетами, и это правило никогда не нарушалось. Вся подноготная потенциального послушника вытаскивалась на свет Божий и подвергалась самому придирчивому и строгому рассмотрению. Если метрические записи кандидата сгорели при пожаре, ему отказывали. Если у него был двоюродный брат, которого он никогда не видел и который пропал без вести много лет назад, он тоже получал отказ. Папки принесли через пять минут. Брат Афанасиус положил их на стол и вышел, покоев аббата, не сказав при этом ни слова. Как и у всех обитателей цитадели, личное дело брата Сэмюэля было полным и детальным. Там находились фотокопии, а в некоторых случаях и оригиналы всех важных документов, школьные табели успеваемости, номер социальной страховки, ксерокопии трудовой книжки, даже данные о его задержаниях полиции, короче говоря, все. Абат поискал документы, касающиеся его родни. Из свидетельств о смерти следовало, что его мать умерла, когда маленькому Сэмюэлю было всего несколько дней от роду, а отец погиб, в автомобильной катастрофе, когда юноше исполнилось 18. Дедушки и бабушки тоже давно отдали Богу душу. Его отец был единственным ребенком в семье, а брат матери умер в 11 лет от лейкемии. У Сэмюэля не было ни дяди, ни тет, ни братьев, ни сестер, ни родных, ни двоюродных. Короче говоря, с этой точки зрения у него все было в полном порядке. Легкий стук отвлек абата. Он поднял голову, Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель проскользнул Афанасиус. «Извините, что отвлекаю от дел, — брат Аббат, — произнес он, — но Прилад только что уведомил меня, что чувствует себя достаточно хорошо. Он примет вас в своих покоях за час до вечерни». Аббат взглянул на часы. До вечерней молитвы оставалось более двух часов. За оставшееся время эти вампиры, поддерживающие в нем жизнь, накачают его вены свежей кровью, — Абат надеялся, что ко времени встречи с Прилатом у него будут более утешительные новости. Он перевел взгляд на высокую стопку красных папок, содержащих личные дела Карминов. Возможно, все получится. Абат закрыл папку с личным делом брата Сэмюэля и отодвинул ее в сторону. — Хорошо, — сказал он, — но прежде сделай для меня следующее. Свяжись с человеком, предоставившим в наше распоряжение полицейский отчет. Я уверен, что ведущий расследование инспектор уже переговорил с женщиной. Я хочу знать, кто она. Я хочу знать, что она ему сказала. И прежде всего я хочу знать, где она сейчас находится. — Слушаюсь, — произнес Афанасиус. — Я узнаю все, что смогу и извещу вас до аудиенции у прилата. кивнул. управляющий поклонился и пятясь выскользнул из комнаты. Пора было возвращаться к стопке лежащих перед ним папок. Всего их насчитывалось 62, в каждой личное дело одного из карминов Красносутанной гильдии стражников, чей долг – охрана коридоров, ведущих в запретные места горы. При отборе карминов учитывали как их прежний жизненный опыт, так и проявленную позже преданность цитадели. Из них выбирали кандидатов в святые, хотя сами кармины ничего не знали об истинной природе таинства. Поэтому, если возникала необходимость послать их обратно в мир, Риск был минимален. Абат взял лежащую сверху папку и раскрыл ее. Данные из медицинских карточек и школьных табелей его не интересовали. Настоятель выискивал информацию о военной службе, арестах, тюремном заключении. Только так он мог решить, кто из карминов подойдет для исполнения предстоящей миссии.